неделя прошла письмо от васеньки высадили его на остров а вот начальство стало глядеть бумаги а он русский полковник правов и нет на ихнюю землю ехать его и высадили корчики называется остров то а место дикое горы до да леса не тревожьтесь говорит я тут бревна с гор скатывать нанялся два месяца прослужу мне права выдадут в париж могу смело ехать а нужда и нас стала донимать чем нам жить Кто папиросками занялся, кто пирожки продает. Военный один умных мышей показывал. И стала Катечка место искать, колечко продала. А из барака мы выбрались. Обокрала цыганка нас. А как же, из гостинички в барак мы опустились, а потом на чердачке сняли. Старик-турка, задворника был, на порожке все туфли шил. По-нашему сказать мог, старинный солдат был. К нам немка и приценилась. Бесихой такой рассыпалась. Генеральшей в Москве, говорит, была, а тут кофейную держит. Стала говорить, жалко мне вас, идите ко мне песни петь, у меня грек богач делом орудует, он вас золотом засыпет. Затащила и затащила поглядеть. Страшенный грек, грязный, морда, пузырь живой, а пальцев и не видать, в бриллиантах все. Заугощали нас, грек деньги Катичке за ворот совал, в хор все упрашивал. Пришли домой, а наш и говорит, бабушек, береги барышню, плохой немка. А знакомый офицер справки навел. Это, говорит, притон развратный. Армянин тоже звал, а у него чумный табак курили. Куда не подайся, яма. А тут и Пасха наша. А какая там Пасха, в турецком месте, да еще на ветру. Страстная подошла, пошли в нашу церковь, в казенный дом. А Васенька все на горе сидит, бревно скатывает. «Выходим со двора?» «Автомобиль». «А в нем барин». «Спрашивает у турка». «Турок на нас и показал». «Он к нам». «Вы не миса Катя?» «Назвали мы себя. Он и дает письмо». И покатил. «Распечатали». «А никакого письма?» «Аглицкие деньги, две бумажки». «Ничего, мы не поняли, откуда нам сто рублей?» «Пришли из церкви, а мальчишка и подает письмо. От мисы кислой». Дилектор послал из банка. Тут и узнали от нее деньги. Она у графов живет, и у них все банки знакомы. Она и написала директору. господа сказали. Сам дилектор нас разыскал. Вот какие господа-то ее были. У них несметные миллионы по всему свету. А погодите, что вышло-то? Нам эти миллионы сами в руки давались. Только Господь отвел. Поговели мы. Пасочку я купила и куличик. Греки торговали. нашей тоже они, Веры, греки-то. И опостылил нам Костянтинополь этот. Катечка вся издергалась. Васенька на горе сидит, бревна катает. Скорее ехать, вызволять. А мы чисто как в мышеловке. А город тот греки отвоевали. А у них англичана отобрали себе под флаг. Они и шумели, греки-то. ватагами ходят, с протуваров сшибают. И туркам жить я не стала. Греково войско за море погнало турков, в самую эту, на супротив была, вот-вот, Азия самая. А их от турки назад погнали, греки и зашумели, на самый на первый день Пасхи и случилось, расскажу вам. Там лестница широкая, каменная, конца не видно, на лестнице нам старичок-полковничек попался, на нашу церкву сбирал. Это раньше он нам попался, с картоночкой на ветру стоял, один глаз выбит. Ну, пошли мы главный собор глядеть, а он по-ихнему уж зовется мечеть. Нас турки и не допустили, сами обедню служим, после приходите. Стоим, глядим, а на кумполе креста уж нету, а месяц золотой, месяцу они молятся. И старичок тут на церкву-то сбирал, и картоночка на груди, Николе угоднику на храм Положила я ихнюю копеечку, он меня и признал. А я в тальме этой, стекляруском обшита и в шали шерстяной, он и признал меня. И ты, горевая, с нами, и тебя закрутила, горевая, и заплакал. Все потеряли, говорит. Пропала наша Россия, матушка. Кончили бы войну, наш бы собор был, и крест бы на нем сиял, и гордовые бы наш тут стояли, не было бы такого безобразия и еще наши тут на собор глядели. А греки шумят, их не это собор будет. А старичок и крикни, время придет, наш будет. А греки на него, наш, всех победим, со всех денежки стребуем. И казаки наши тут подошли. А старичок все кричит, не быть тут греком, придет наша Пасха. Чумазый, заворт его и схвати, и поволок от собора не смей на церкву сбирать. Казаки как почали их лупить погнали, а тут аглицкие жандармы наскакали плетками разгонять. Казак одного за ногу истощил, всех и поволокли в участок, и нас с Катечкой за свидетелей, а казаки маленько выпившие и смеются. Вот так увидали турецкую Пасху, справили».